Глава двадцать На следующее утро я полностью подготовилась к визиту брата. Я была совершенно уверена, что он зайдет ко мне в ранний час и сообщит мне ледяным тоном, что не потерпит, чтобы его дом превращали в солдатский бордель. Я хорошо представляла себе, по какому руслу потечет наш разговор. Он упомянет о своем положении, которое накладывает на него определенные обязательства, о неблагоприятном влиянии, которое может оказать мое недостойное поведение на его маленького сына, о деликатных чувствах нашей невестки Филиппы, с которыми надо считаться, и что хотя сейчас стоят неопределенные времена и благодаря войне многие вещи прощаются, все равно существуют определенные стандарты поведения, которых должны придерживаться люди нашего круга. Я уже сформулировала свои извинения и решила броситься в объятия сестры Сесилии и перебраться к ней в Маддеркомб, когда услышала под окном такой знакомый звук топот солдатских сапог. Мать выглянула по моей просьбе во двор и сообщила, что к дому направляется отряд пехоты, и у всех солдат на плече эмблема гренвилов Я представила себе, как их появление раздует огонь гнева, который уже пылал в груди моего старшего брата. Однако любопытство оказалось сильнее благоразумия, и вместо того, чтобы затаиться в своей комнате, как нашаливший ребенок, я велела отнести себя вместе с креслом вниз, в холл. Там я застала ожесточенный спор между Джо и молодым офицером с абсолютно мальчишеским лицом, который спокойным тоном и безо всякого замешательства объявил, что его генерал, решив, что Редфорд наиболее подходит для наблюдения за вражескими батареями на Маунт-Баттоне, пожелал занять ряд помещений в доме под свою временную штаб-квартиру. И не будет ли мистер Харрис так любезен, чтобы показать ему комнаты, выходящие на северо-запад? «Мистер Харрис», — добавил офицер, — «не будет испытывать никаких неудобств, так как генерал прибудет вместе со своими слугами, поварами и собственными запасами провизии». «Я протестую», — жаром возражал Джо. «Это крайне странное требование. Мой дом совершенно не приспособлен для казарменного быта. Сам я по горло загружен работой во благо страны. Генерал велел вам передать» прервал его офицер, что у него есть приказ Его Величества, согласно которому он может занимать в Корнуоле и Девеншире любые дома и поместья под свою резиденцию, которые ему понравятся. У него уже есть штаб-квартиры в Баклинде, в Верингтоне и Фицфорде. и там их владельцам и постоянным жильцам не разрешено было остаться, они вынуждены были искать кров в другом месте, но в отношении вас, сэр, он не собирается предпринимать таких мер. «Вы разрешите мне осмотреть комнаты?» Мой брат некоторое время смотрел на него с крайне недовольной миной на лице, потом повернулся на каблуках и повел молодого человека вверх по той самой лестнице, по которой я только что спустилась. Я бдительно следила за тем, чтобы не встретиться с ним глазами. Все утро солдаты размещались в западном крыле. Наблюдая за ними через окно в холле, я видела поваров и кухонных мальчишек, спешивших в кухню. Они тащили ощипанных хуток дичи, свиные окорока, а также вино, ящик за ящиком. Филипп сидела рядом со мной за вышиванием. «Генерал Его Величества», — произнесла она тихим голосом, — «о себе не забывает. Я не видела такого количества съестного с тех пор, как началась осада Плимута. Как вы думаете, где он берет свои припасы?» Я внимательно разглядывала свои ногти, которые давно пора было постричь, лишь бы не глядеть ей в лицо. «Наверное, в тех поместьях, — отвечала я, — где он командует. Но ведь Перси сказал нам, — продолжала со сводящей с ума настойчивостью Филиппа, — что сэр Ричард не позволяет своим людям заниматься мародерством. Возможно, — я постаралась говорить, — беспристрастно. Он рассматривает уток и бургундское как дополнительную плату. Вскоре после этого разговора она ушла, и когда Джо спустился вниз, я была в холле одна. «Ну, — сказал он мрачно. Это тебя я должен благодарить за вторжение. Я об этом ничего не знала. Чепуха, вы с ним об этом договорились вчера. Ничего подобного. Чем же вы тогда занимались вдвоем за запертыми дверями? Мы вспоминали прошлое. И время пролетело незаметно. После небольшой паузы он сказал. Я думал, дорогая Хонор, что твое теперешнее состояние сделает для тебя невыносимым разговор о прежней близости, а речь о ее возобновлении вообще не стоит. Я тоже так думала. Он посмотрел на меня, как на проштрафившуюся школьницу, и губы его презрительно искривились. Ты всегда была бесстыжей девчонкой. Мы все, Робин, наши сестры и я, тебя баловали и в конец испортили. И теперь в свои тридцать четыре ты ведешь себя, как какая-нибудь молочница. Он не мог выбрать более неудачного слова. Я ответила, «Мое поведение вчера вечером ничем не напоминало поведение молочницы». Рад это слышать, но у нас сложилось совсем другое впечатление. У сэра Ричарда весьма определенная репутация, и если он остается наедине с женщиной в запертой комнате почти два часа, то это может означать, на мой взгляд, только одно. А с моей точки зрения, это может означать, по крайней мере, дюжину различных вариантов. Тут я окончательно поняла, что проклято навеки, и не очень удивилась, когда он ушел, не став больше со мной спорить, только выразил напоследок желание, чтобы я проявляла больше уважения к его дому, хотя какой это был дом, скорее тут больше подходило слово «казарма». Весь день я ощущала себя дерзкой, смелой и ничуть не каялась, и когда вечером появился Ричард в самом великолепном настроении и велел подать ужин на двоих в своих апартаментах, я испытала истинное пусть и безнравственное удовлетворение от того, что мои родичи сидели внизу в угрювом молчании, пока я в комнате над ними ела утку в милом моему сердцу обществе. — Так как ты отказалась ехать в Баклин, то я вынужден был переехать сюда, — заявил он. — Это большая ошибка. Ссориться с братьями твоей женщины, — попеняла ему я. — Твой брат Робин вместе с кавалерией Беркли поскакал в Тевисток, — ответил он. — Перси я посылаю с поручением королю, так что осталось отделаться только от Джо. Наверное, можно отправить его к королеве во Францию. И он завязал узелок на носовом платке, чтобы не забыть об этом. «И как долго будет еще продолжаться осада Плимута?» — спросила я. Он пожал плечами. «Они укрепили оборону со времени нашей корнуэльской компании, в этом вся загвоздка». Если бы его величество послушал меня и задержался бы здесь со своей армией на две недели, город был бы уже в наших руках, но нет. Ему надо было спросить совета у этого Хайда и пойти маршем в Дорсет. И вот я здесь, точно в таком же положении, что и на Пасху, и у меня нет и тысячи солдат, чтобы взять этот проклятый порт. Так значит, ты просто не в состоянии взять его штурмом. До тех пор, пока мне не дали подкрепления, нет. Мне нужна еще, по крайней мере, тысяча солдат. Я пытаюсь набрать себе рекрутов в графстве. Не только новобранцев, но даже и дезертиров. Но людям надо платить, иначе они отказываются воевать, и я их за это не осуждаю. — А где, — спросила я, — ты раздобыл Бургунская. В Лангедроке. Я и не знал, что у Джека Робертаса такой хороший винный погреб. Все его запасы до последней бутылки я приказал перевести в баклинд Он поднес свой полный бокал к свету и улыбнулся. А тебе известно, что лорд Робертес разорил Мэна Билли по одной единственной причине, потому что ты сделал то же самое с его имением? У него удивительно грубые манеры. Он не слишком отличается в этом от тебя, по крайней мере, по отношению к захваченной собственности. Что роялисты, что мятежники, от них один только урон. Кстати, я полагаю, что Дик рассказал тебе, что Гартред была в Менобиле во время оккупации. Что она там позабыла? Серебряную посуду, которую Джонатан собирал по всему графству для короля. Склоняю перед ней голову. Мне самому бы это серебро не помешало, а то нечем платить моим людям. Она подружилась с лордом Робертосом. Мне еще не попадался мужчина, который бы ей не нравился. Мне кажется, что она вполне может быть шпионкой парламента. А вот в этом ты ошибаешься. Она пойдет на все, чтобы добиться своего. Но только не на это. Не забывай старое корнуэльское присловие. Из трех наших знатных родов у Годальфинов всегда в избытке мудрость, у Трелани — мужество, а у Гренвилла — в честь. Гартрид, урожденная Гренвилла, была воспитана как Грэнвил, хотя она и спит со всеми мужчинами графства. Брат, подумала я, всегда будет снисходителен по отношению к сестре. Может быть, Робин сейчас тоже защищает меня от злых языков. Ричард поднялся и долго смотрел через стекло на пролив и плимут за ним. Потом сказал, «Сегодня я совершил один рискованный ход. С одинаковой уверенностью я могу выиграть или проиграть. В случае удачи плимут уже к рассвету будет нашим». «Что ты имеешь в виду?» Он продолжал глядеть в окно на мерцающие огни плимуты, и, наконец, ответил. Я связался с заместителем командующего гарнизоном мятежников, неким полковником Сирлом. Вполне вероятно, что за три тысячи фунтов он сдаст нам город. Прежде чем жертвовать жизнями моих солдат, я решил прибегнуть к подкупу. Я молчал. Этот его ход действительно был ходом игрока, и, на мой взгляд, не совсем честным. Как ты это организовал? — спросила я после паузы. Мой Джо... Сегодня на закате пробрался сквозь их линию обороны и сейчас уже должен скрываться в городе. Он передаст мое письмо к полковнику. Мне это не нравится. Ничего хорошего из этого не выйдет. Может и так, — ответил он безразличным тоном, — но попытаться все-таки стоило. Меня вовсе не восхищает перспектива биться головой о ворота Плимута всю зиму напролет. Я представила себе юного Джо с его дерзкими карими глазами и тихо произнесла. «А что будет, если они поймают твоего Джозефа?» Ричард улыбнулся и ответил, «Этот парень вполне может о себе позаботиться». Но я вспомнила лорда Робертеса, таким, каким я его видела в последний раз, запачканные жидкой грязью сапоги, промокший плащ на плечах. Ожесточенный поражением, он исходил ненавистью к самому имени Гренвиллов. «Завтра я встану рано еще до того, как ты проснешься», — сказал Ричард. Если ты около полудня услышишь залпы выстрелов в городе, то знай, что мы вошли в плимут после короткого и кровопролитного боя. Он обнял меня, поцеловал и пожелал доброй ночи. Но мне было очень трудно заснуть. Радостное возбуждение от его присутствия в доме обернулось тревогой и напряжением. Моя интуиция подсказывала мне, что он сделал неверный ход». Я слышала, как в половине шестого он ускакал вместе со своими штабными офицерами и потом, утомленная мрачными мыслями, забылась тяжелым сном. Проснулась я уже в одиннадцатом часу. День был серым, унылым, в воздухе уже чувствовалась осень. Я не хотела ни есть, ни даже вставать с постели, и так осталось лежать. В своей комнате я слышала шаги военных в занятом ими крыле. Они беспрестанно сновали туда-сюда. Ровно в двенадцать я приподнялась, опираясь на локоть, посмотрела в окно. Пять минут первого. Четверть первого. Половина. Никакого салюта. Даже ни одного мушкетного выстрела. В два начался дождь. Потом небо прояснилось, потом снова заморосило. День тянулся невыносимо медленно, и все это время меня терзали дурные предчувствия. Пять часов Матти принесла мне обед, и я немного поела, только чтобы ее успокоить. У меня не было аппетита. Я спросила ее, не слыхала ли она каких-либо новостей, но она ничего не знала. Однако позже, когда она пришла задернуть штору и убрать посуду, вид у нее был обеспокоенный. — В чем дело? — спросила я. Я услышала фразу, которую один из солдат сэра Ричарда сказал часовому. В примуте случилась беда. Один из лучших молодых офицеров попал в плен к лорду Робертосу и приговорен его военным советом к смерти. Сэр Ричард весь день пытался его выкупить, но так и не преуспел в этом. Кто этот офицер? Я не знаю. Что с ним сделают? Солдат не сказал. Я снова откинулась на подушке и закрыла глаза руками, чтобы ничего не видеть. Мои предчувствия никогда еще меня не подводили. Во всяком случае, не тогда, когда они мучили меня целые сутки. Возможно, такая интуиция развелась у меня, как компенсация за увечье. Чуть позже я услыхала, как кто-то подскакал к крыльцу, и часовые встали по стойке смирно. На лестнице раздались шаги, медленные и тяжелые. Они удалились в направлении северного крыла, и громко хлопнула дверь. Потом настала полная тишина. Я очень долго его ждала. Наконец, около полуночи я услышала, как он идет по коридору, и на мгновение он замер перед моей дверью. Свечи были погашены, повсюду царил мрак, весь дом спал. Он подошел ко мне и встал на колени перед моей кроватью. Я положил руку ему на голову и прижал его к себе. Он долго оставался в этом положении, не произнося ни слова. — Расскажи мне, — прошептала я. — Тебе станет легче. Они его повесили на воротах, там, где мы его могли видеть. Я послал небольшой отряд, чтобы перерезать веревку, но мятежники прижали его к земле ружейным огнем. Они повесили его на моих глазах. Теперь, когда долгое тревожное ожидание осталось позади и наступила определенность, я испытывала некоторую отстраненность. Это была не моя агония Ричарда, его собственная битва. Я не могла сражаться с горем вместо него. Единственное, что было в моих силах, — это обнимать его в темноте. — Это крыса-сир, — продолжал он странно дрожавшим голосом, совершенно не похожим на голос моего прежнего Ричарда, — выдал наш план, и они схватили Джо. Я сам отправился к воротам вести переговоры с робертосом Я предложил ему выкупить силы, обменять Джо на любых условиях, но тот даже не ответил. И пока я стоял там и ждал, они его вздернули над воротами. Он не мог говорить дальше. Голова его лежала у меня на груди, а руки конвульсивно комкали плед. «Завтра могло произойти то же самое», — говорила я. Он мог получить пулю в голову или смертельный удар пикой. Мог неудачно упасть с лошади. На войне это случается каждый день. Взгляни на это с этой точки зрения. Джо погиб, служа тебе, и именно такой смертью он и хотел бы умереть. Нет, это я виноват. Вина лежит на мне. Сегодня, завтра, до конца моих дней. Ошибка суждения. Неверное решение. Джо бы тебя понял и простил. Но я сам себя простить не могу. Вот в чем ужас. Я тогда подумала о том, что бы я могла ему сказать. Что он не безгрешен. Он тоже совершает ошибки и всегда совершал, и что этот удар судьбы — суровое напоминание об этом. Его безжалостное обращение с неприятелем вернулось ему с меру мера за меру. Жестокость порождает жестокость, предательство несет в себе зерно измены. Те свойства характера, которые он взрастил в себе за эти годы, теперь обратились против него. Мятежники не забыли его вероломства, когда этой весной он, притворившись их другом, сбежал королю, унося с собой их секреты. Они не забыли казни без суда и следствия, пленников, преданных смерти в литфорд Касл, ряды виселиц на рыночной площади Селташа. И лорд Робертес, чей дом Ричард разорил, отплатил ему, повесив его лазутчика, в чем сам он наверняка усмотрел суровую справедливость. В том, что тот лазутчик оказался не дальним родственником Ричарда, а его родным сыном, открылась дьявольская ирония. Все эти мысли промелькнули в моей голове, пока я держала Ричарда в своих объятиях. Теперь, думала я, наступил переломный момент в его жизни. Теперь перед ним стоит выбор. Либо трагедия научит его тому, что жестокость и коварство обращаются, в конце концов, против него, что нетерпимость к чужому мнению скоро оставит его без друзей, которые станут его врагами, либо он так ничего и не поймет и останется глухим ко всем советам, ожесточенным и беспощадным лисом Гренвиллом, за голову которого назначено вознаграждение. Рыжим лисом, который по контрасту со своим рыцарственным братом дэвилом останется в памяти как воплощение беспринципного вояки, без стыда и совести. — Ричард, — произнесла я вслух, — Ричард, мой дорогой, мой единственный, — Но он уже поднялся на ноги, медленно подошел к окну и, отодвинув занавеси, застыл возле него. Лунный свет играл на сабле, которую он держал в руках, но лицо его оставалось в тени. — Я отомщу за него, — воскликнул он. — Я буду страшно мстить. Теперь не будет им никакой милости. Никого из пленников я не оставлю в живых. С этого момента у меня в жизни одна цель — убивать смятежников. И чтобы это делать, мне нужно войсков полное мое распоряжение. Отныне я никогда не буду слушать никого и не буду исполнять ничьих приказов. Его Величество сделал меня командующим в западных графствах и, клянусь Богом, весь мир об этом узнает. Я поняла тогда, что темная его сторона полностью им владела и телом, и душой. И ничто из того, что я бы сказала или сделала, ему бы не помогло. Если бы мы были супругами или любовниками в истинном смысле этого слова, то я могла бы попытаться, воспользовавшись каждодневной близостью, смягчить его нрав. Но судьба и обстоятельства сделали меня всего лишь призрачной тенью в его жизни, бледным напоминанием о том, что могло бы быть. Он пришел ко мне сейчас, потому что я была ему нужна. Но ни мои слезы, ни возражения... Неуверение в любви теперь ничего не изменит. Не помешают ему следовать за своей злой звездой.